разрешение на перлюстрацию почты, много чего еще подписали. Многие не читали эти бумажки, не привыкли так много букв за один день видеть. Учебка на той же базе Никите скорее понравилась. Он окреп, научился стрелять из Калашникова, трех видов пулеметов, гранатомета. Правда, не так, чтобы очень уж научился, времени давали мало. Зато гоняли постоянно на стадион.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 Выдал ботинки на размер больше, да еще и растоптанные, почти совсем без каблуков. Элитные войска оказались полным дерьмом. Почему? Россия действительно игнорировала свой контингент в зоне, задерживалась даже жалование офицерам, и без того небогатая. Еще удивительно, что не лучше обстояли дела у соседей, хотя они-то чем отличались от других частей своей армии? В таких условиях контрактников не было вовсе, если не считать таких, как известный Никите Кровец, но он совершенный псих, садист. Из любого другого места его бы давно прямиком отдали бы под суд, но в зоне хронически не хватало людей. Самоубийства, как минимум половина из которых покрытые убийства, боевые потери из-за прорывов. Сумасшедшие части, бедные, озлобленные, вечно пьяные.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 Солнце поднялось над поселком по ту сторону оврага. В окнах ярко сияли стекольные осколки. Брошенные дома, мертвая земля. Хотя нет, не мертвая. Живности в зоне много. Красноглазые крысоволки, кабаны, дохлые собаки. Этих Никита видел сам. Жуткие твари. Но настоящий страх в бойцов вселяли люди. Бывшие люди. Мутанты, зомби, как их только не называли. Они и устраивали прорывы, каким-то непостижимым образом вырезая порой целые взводы. Никита тихонько присел и затушил окурок в мокрой земле. Голод рвал нутро на части. Курево не помогало. Надо куда-то идти, надо как-то выживать. Хотя, скорее всего, Никита просто найдет свою смерть. Если в зоне и есть нормальные люди, то приблудный солдат им не нужен совершенно. Они приходят сюда, прорывая оборону с тыла, не для того, чтобы нянчиться с сумасшедшими дезертирами. Поговаривали, что где-то у самой ЧС есть некий источник супернаркотика, лишь дальними, слабыми родственниками которого являются дембельские грибочки. Но все это только разговоры. «Вертолеты!»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 Такое, в котором не достанут кабаны или дохлые собаки, добыть пищу и ждать. Потом привлечь внимание вертолетов и... И, скорее всего, прямо с воздуха ударят из пулеметов. Но, возможно, и нет. Никита глубоко вздохнул, снова взял калаш в обе руки и медленно двинулся в обход здания, у стены которого провел свою первую ночь в зоне.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 С каждой такой не любая кошка сладит. На Никиту крысы совершенно не обратили внимания. Он опустил автомат к поясу, не глядя переключил на стрельбу очередями. Здоровая! Люди ушли, значит, жрать им стало нечего. Но приспособились. А как? Одичали? Стали охотиться? Позади раздался громкий шорох. Никита обернулся, отскочил в сторону.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 Никита, поглядывая то в сторону близкого леса, то на вход в заброшенное здание, опустился на колено и пошарил в траве. Камушки мелкие, и тем не менее их должно хватить. Он бросил сразу горсть, чтобы наверняка зацепить одну из крыс. Вот только та перенесла атаку дробью стоически, лишь глазки стали еще злее. Вторая крыса что-то пискнула, подалась чуть вперед.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 Никита топнул ногой. «Вон! Вон!» Он бросил короткий взгляд через плечо и застыл. Из кабинетов или классов в коридор высыпали еще десятка-два вредителей, которые теперь с интересом наблюдали за гостем. Некоторые экземпляры в холке достигали полуметра, по крайней мере так с перепугу показалось Никите. Толстые длинные хвосты тянулись за их обладателями, словно ободранные змеи. «Кыш! Кыш!» Никита и сам заскакал не хуже крыс, стараясь топаньем заставить отступить тех трех, что уже не выпускали его из коридора. «Стрелять буду!» Но крысы отступали неохотно, а сверху на помощь им спешили новые бойцы. Никита снова оглянулся и увидел здоровенную тварь совсем рядом. Она скалила желтые зубы, заглядывая человеку прямо в глаза. И это уже было слишком. И Никита выстрелил в упор, разметав тварь на клочки короткой очередью. Крысы подались назад, запищали, и тогда он с уже отчаянной решимостью рванулся к выходу.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 «Только бы не окружили!» Но крысы, даже сбившиеся в огромную стаю, поселившиеся в брошенной школе и готовые ее оборонять, пока не освоили искусство облавных охот. Оскальзываясь на мокрой глине, отчаянно шлепая по лужам своими дембельскими ботинками, Никита выбежал на покрытый потрескавшимся асфальтом участок. Проржавевшие, погнутые баскетбольные стойки